Глава 47 Весть об убийстве Лауры реши так быстро разнеслась по окрестностям граса словно кто-то объявил «Король умер» или «Война» или «Пираты высадились на берег» и вызвала подобный же или еще более панический ужас. В мгновение ока вернулся старательно забытый страх – столь же заразительный, как прошлой осенью, со всеми его побочными явлениями, паникой, возмущением, яростью, истерическими подозрениями, отчаянием. По ночам люди оставались в домах, запирали своих дочерей, баррикадировались, не доверяли друг другу и лишались сна. Каждый думал, что теперь всё повторится, как тогда». Каждую неделю будет совершаться убийство. Казалось, время отодвинулось на полгода назад. Страх был еще более парализующим, чем полгода назад, ибо внезапное возвращение опасности, которое считали давно преодоленной, распространяло среди людей чувство беспомощности. Если не помогло проклятие самого епископа, Если Антуан Риши, всесильный реши самый богатый житель города, второй консул, влиятельный, рассудительный человек, располагавший всеми средствами самозащиты, не смог уберечь свое собственное дитя. Если рука убийцы не дрогнула при виде небесной красоты Лауры, ибо она в самом деле казалась святой всем, кто ее знал, особенно теперь, когда она была мертва. Как же после всего этого питать надежду на избавление от убийцы? Он был ужаснее чумы, потому что от чумы можно было убежать, от этого убийцы нельзя, как доказал пример Риши. Он явно обладал сверхъестественными способностями. Он, конечно, состоял в союзе с дьяволом, если не был самим дьяволом. И многим, прежде всего людям попроще, недалекого ума, осталось только одно – идти в церковь и молиться. Каждое ремесленное сословие молилось своему патрону – слесари, святому алаизию ткачи, святому Креспину, садовники, святому Антонию, парфюмеры, святому Иосифу и они брали с собой своих жен и дочерей, вместе с ними молились, ели и спали в церкви, не входя из нее даже днем, уверенные, что обезопасить себя от чудовища если вообще была еще какая-то безопасность, они смогут только под защитой отчаявшейся общины прихожан и перед ликом Мадонны. Другие, более сообразительные головы, Сплачивались, поскольку церковь уже один раз оказалась бессильной, в оккультные группы, нанимали за большие деньги хорошо зарекомендовавшую себя ведьму из Гурдона, заползали в какой-нибудь из многочисленных гротов Градского подземелья и служили черные мессы, чтобы показать нечистому, что согласны ему поклоняться. Некоторые почтенные буржуа и образованные дворяне делали ставку на научные методы, магнетизировали свои дома, гипнотизировали своих дочерей, образовывали флюидальные тайные кружки в своих салонах и пытались путем совместной передачи мыслей на расстояние телепатически изгнать дух убийцы. Церковные коллеги устраивали покаянные процессии из Грасса в Ланапуль и обратно. Монахи пяти монастырей города ввели круглосуточное богослужение с пением псалмов, так что то на одном, то на другом конце города слышались беспрерывные причитания днем и ночью. Почти никто не работал. Таким образом, все население граса пребывала в лихорадочном бездействии, почти с нетерпением ожидая следующего убийства. В том, что оно предстояло, не сомневался никто, и втайне каждый желал поскорее услышать жуткую новость в единственной надежде, что она коснется не его, а кого-то другого. Однако власти в городе, округе и провинции на этот раз не заразились истерическим настроением народа. Впервые с тех пор, как убийца девушек заявила себе, началось планомерное и разветвленное сотрудничество городских властей Граса, Драгиньяна и Тулона на уровне магистратов, полиции, интенданта, парламента и морского флота. Причиной такой солидарности сильных мира сего было, с одной стороны, опасение всеобщего народного восстания, с другой же стороны, тот факт, что с момента убийства Лауры Риши появились отправные точки, позволявшие, наконец, начать систематическое преследование убийцы. Убийцу видели. Речь, несомненно, шла о том подозрительном подмастерье дубильщика – который в роковую ночь находился на конюшне постоялого двора в Ланапуле, а на утро бесследно исчез. Хозяин, конюх и реши согласно свидетельствовали, что это был невзрачный, малорослый человечек в коричневой куртке с холщовым заплечным мешком. Хотя в остальном показания этих трех свидетелей были странно расплывчатыми, и они не смогли описать, например, черты лица, цвет волос или речь этого человека. Хозяин постоялого двора все же припомнил, что, если он не ошибается, в повадке и походке незнакомца обращало на себя внимание что-то неуклюжее, словно у него была когда-то сломана голень или изуродована ступня. Снабженный этими приметами, Два верховых отряда береговой охраны примерно в полдень того же дня, когда произошло убийство, начали преследование в направлении на Марсель, один вдоль побережья, другой по дороге вглубь провинции. в ближайшей окрестности Ланапули было приказано прочесать добровольцам. Двое уполномоченных Градского суда отправились в Ниццу, чтобы там навести справки о подмастерье дубильщика. Во Фрежюсе, в Канне и Антибе подверглись досмотру все выходящие в море суда. Все дороги в Совой были перекрыты. У путешественников требовали документы, удостоверяющие личность. Разыскной лист с описанием преступника вручался всем, кто умел читать, у всех городских ворот Граса, Ванса, Гурдона и у церковных дверей в деревнях. Трижды в день его зачитывали на площадях Глашатой. Правда, упоминание о хромоте усиливало подозрение, что преступником был сам дьявол и скорее сеяло панику, чем помогало сбору достоверных сведений. Лишь после того, как председатель Грасского суда от имени реши, пообещал за сведения о преступнике не менее двухсот ливров вознаграждения. В Грасе, Опио и Гурдоне было задержано по доносом несколько подмастерьев, из коих один на самом деле имел несчастье быть хромоногим. Его уже собирались, несмотря на подтверждённые многими свидетелями алиби, подвергнуть пыткам. Но тут на десятый день после убийства В мэрию обратился один человек из городской стражи и сделал судьям следующее заявление. В полдень того самого дня, когда он, Габриэль тальяско капитан стражи, как обычно, нес службу у заставы Дюкур, к нему обратился некий субъект, который, как ему теперь кажется, вроде бы отвечает описанию примет в гончем листе. Субъект этот несколько раз настойчиво спрашивал, по какой дороге уехал из города утром второй консул со своим караваном. Капитан не придал этому случаю никакого значения ни тогда, ни позже, и наверняка ни за что не припомнил бы этого субъекта, уж больно он невзрачный, если бы случайно не встретил его, причем здесь, в грасе на улице Делалуф перед мастерской мэтра Дрюо и мадам Арнульфи. И на этот раз ему бросилось в глаза, что этот человек, входя в мастерскую, заметно прихрамывал. Через час Гринуй был арестован. Хозяин постоялого двора в Ланапуле и его конюх, еще прежде вызванный в Грасс для опознания других задержанных, Сразу же узнали ночевавшего у них подмастерье дубильщика. Это он и никто другой, заявили они. Это и есть разыскиваемый убийца. Обыскали мастерскую, обыскали хижину в оливковой роще за францисканским монастырем. В углу, почти на виду, лежали разрезанная ночная рубашка, нижняя сорочка и рыжие волосы Лауры Риши. А когда вскопали земляной пол, одно за другим обнаружились платья и волосы остальных двадцати четырех жертв. Нашлась дубинка, орудие преступления и холщовый заплечный мешок. Улики произвели потрясающее впечатление. Было приказано звонить в колокола. Председатель суда Велел расклеить объявление и оповестить народ через глашатаев, что пресловутый убийца девушек, которого ловили почти год, наконец схвачен и посажен в тюрьму под строгий надзор.